А начальником бы штаба княгиню Вотковскую, говорил, обращаясь к высокой красавице фрейлине, спрашивавшей у него о перемещении, седой старичок в расшитом золотом мундире. А меня в эдютанты, отвечала фрейлина, улыбаясь. Вам уж есть назначение, вас по духовному ведомству.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 член, воспользовавшись проходом лица царской фамилии, ускользнул от него. Оставшись один, Алексей Александрович опустил голову, собирая мысли, потом рассеянно оглянулся и пошёл к двери, у которой надеялся встретить графиню Лидию Ивановну. И как они все сильны и здоровы физически,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 Увидав воздымающиеся из корсета жёлтые плечи графини Лидии Ванны, вышедшей в дверь и зовущей к себе прекрасные задумчивые глаза её, Алексей Александрович улыбнулся, открыв неувидающие белые зубы и подошёл к ней. Туалет Лидии Ванны стоил ей большого труда,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 что заботилась лишь о том, чтобы противоположность этих украшений с её наружностью была не слишком ужасна. И в отношении Алексея Александровича она достигала этого и казалась ему привлекательную. Для него она была единственным островом не только доброго к нему расположения, но любви.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 которые должны трогать душу всякого человека и всякого ребёнка, начал излагать свои мысли Алексей Александрович по единственному, кроме службы, интересовавшему его вопросу воспитанию сына. Когда Алексей Александрович с помощью Лидии Ивановны вновь вернулся к жизни и деятельности,